Глава двадцатая Передо мной стоял Геркулес, та самая гигантская горилла, которую я видел в питомнике Давида. «Этого просто не может быть! Мы пропали, хозяин!» — завопил крыс. «О, и дай сосредоточиться!» — приказал я. «Ну что ты замолчал? Твой щенок справится с такой мощью!» «А ты?» — Ухмыльнулся Рихард. Я молчал, сконцентрировался и молчал, пытаясь найти хоть малейший шанс на спасение. Магический источник Геркулеса впечатлял. Он был переполнен маной что не обещало мне ничего хорошего. их значит, боишься», — злобно улыбнулся Рихард, накидывая на себя защитный купол. Я не мог рассмотреть, какими заклинаниями обладал Геркулес, но вот у него замерцали красным кулаки. Что сделал Рихард? Как отдал команду? Ведь если бы это была команда по связующей магической нити, я бы увидел это. Но какая к черту нить? Я вспомнил слова Давида. Он ему достался от кого-то. Значит, он сдал в аренду это его Рокчееву. Либо, что, скорее всего, третьему лицу. Князь не будет так подставлять себя. Тогда, получается, Рихард не успел наладить с ним связь. Это просто невозможно сделать за такие короткие сроки, учитывая реалии этого мира. И управляет он гориллой с помощью какого-то артефакта. А -а -а -а -а -а -а. Геркулес уже застучал себя по груди, затем встал в боевую стойку, готовясь обрушить на нас свою мощь. Граф Владимир Черкасов, Рихард Дитрих... Представитель князя Аракчеева. Надеюсь, вы покажете достойный бой. Появился один из организаторов. Ведь здесь присутствуют люди, которые заплатили немалые деньги, чтобы поприсутствовать. Он указал на людей в первом ряду. Они переговаривались и в нетерпении посматривали на нас, уже снимая видео на телефоны. Вот же ушлые. На всем делают деньги. Ну и черт с ними. Так даже лучше. Пусть все увидят поражение князя Аракчеева. Крыс, ищи связывающий их артефакт. Но близко не приближайся. Обратился я к питомцу, замечая, что секундант ударил в гонг. Бой начался. «Уже ищел?» — ответил крыс, парящий в воздухе вокруг наемника. «Нет, проще проследить от ошейника гориллы. Придется все делать в последний момент. Я подготовил живчика. Он получил указание выпустить сильную молнию по ментальной метке, которую я поставлю. Заряд точно пробьет защитное поле наемника, ведь я изрядно подпитал щенка маны, перестраховавшись. Браслет, жезл за поясом или все-таки кольцо?» Все эти предметы были артефактами Рихарда и контролировал гориллу какой-то один из них. «Вперед!» — заревел Рихард. «И... О, да!» — я заметил сигнал лишь благодаря своей магической чувствительности, перенесенной из другого мира. Просто еле видимая вспышка на кольце, и по невидимой нити пробежал огонек к ошейнику Геркулеса. Горилла взревела. Один бросок, и она брушит на меня и живчика свои сияющие кулаки кувалды. «Хотя нет, не обрушит». Я ухмыльнулся Поставив ментальную метку на перстне Полсекунды. Ровно через это время яркая молния из пасти живчика достигла кольца. Наемник в последний момент пытался уйти от нее, понимая, что силовое поле не выдержит. «Это же метка, придурок! Молния пролетит именно в то место, хоть ты в задницу к себе спрячь кольцо!» Удар артефакт рассыпался, а Рихарда встряхнула разрядом так, что отбросило в сторону, ударив в ограждение арены. Горилла потеряла контроль. И что сейчас будет, я прекрасно знал. Осталось только наблюдать. Я сложил руки на груди и мысленно попрощался с одним из своих врагов. Геркулес долго не думал. Он был до ужаса испуган, растерян. Вокруг него враги, а ему надо выжить. Он ударил первую попавшуюся цель. Своего бывшего хозяина. Два кулака горилы пробили скорлупу, казалось бы, мощной защиты. А затем еще одну, которую успел поставить наемник. Организаторы дуэли в шоке смотрели за боем. Они были не вправе прервать его а еще больше был шокирован ракчеев геркулес применил еще одну способность обрушив огненные кулаки отрастил внезапно огромные когти на задних лапах и ударил ими беззащитного рихарда хруп неприятный звук разнесся по арене наемник захрипел затихая уже навсегда затем три организатора в черной спецодежде накинули несколько мощных магических сетей которые геркулес начал разрывать но не успел после нескольких ментальных ударов От сильных магов огромная горилла потеряла сознание. «Так неинтересно. Я тоже хотел поучаствовать», — раздался обиженный голосок крыса. «В аномалии нарезвишься. Ты был на крайний случай», — объяснил я питомцу. Ну а живчик начал заливаться радостным лаем. Он праздновал победу. «Да!» — закричал я, поднимая руки. «Я выиграл!» Магический купол над нами пропал, и я услышал восторженные крики тех, кто пришел за деньги посмотреть на бой. Белый, как полотно, Рокчеев вскочил на ноги. — Это нечестно! — выпалил он. — Нечестный бой! — Конечно, не ты же вышел на дуэль против меня! — подтвердил я. Рокчеев скинул руки небрежно, отодвинул одного из организаторов и двинулся к выходу. — Чтобы больше не смел и близко подходить к моей семье, иначе на месте наемника будешь ты! — крикнул я вслед князю. Тот не отреагировал, а лишь сильнее ускорился. — Правильно, вали отсюда, пока у блюдок. Я уже посмотрел на Геркулеса, потерявшего сознание. Его мозг поражен. Но мы исправим это. Не смогу приручить зверя, так хотя помогу ему. Я выпустил плетеную нить лечебной маны, которая вошла в череп гориллы. Обезьяна вздрогнула. Давид заберет это существо обратно. Главное, что теперь оно точно выживет. Когда я вышел из здания, ракчевских машин уже не было. Убежал, паскуда. Ну ладно, еще встретимся. А затем в компании с семенящим живчиком... Вывалившим на бок свой язык, я направился к оживленной трассе, где остановил такси. Когда направлялся в сторону поместья, пришла еще одна отличная новость. В сети появилась новость, как молодой граф Владимир Черкасов победил лучшего воина из гвардии князя Рокчеева. «Чертов ублюдок! Графское отродье!» Князь смахнул поднос, на котором стояли бутылки с крепкими напитками. Затем поднял и швырнул в сторону тяжелое кресло, на котором любил отдыхать за чтением газет то треснуло и рухнул на бок. В это время в дверь осторожно постучали. «Никого не принимаю! Иди к черту!» — пропечал князь и силы бросил в дверь медную статуэтку всадника. Однако стук повторился. Ракчей выдохнул, немного подышал, сел за стол. «Заходите!» — зарычал он. Дверь немного приоткрылась, и появилась голова личного помощника. «Ваше сиятельство! Я бы не осмелился потревожить вас, но дело срочное!» Извиняющимся тоном сказал он. «Что еще за срочность?» — нахмурился князь, пытаясь справиться с одышкой, вызванной приступом ярости. — Видео с дуэли выложили в сети, и теперь оно очень быстро распространяется. Много отзывов, и почти все в поддержку Черкасова. — Что? Какая тварь я выложить? — заорол он и грохнул кулаком по столу. — Теперь уже не разберешься. Я нашел больше ста копий, — еле слышно ответил он и вжал голову в плечи. Ни один из господ, что присутствовали на дуэли, не могли выложить в сеть видео. Организаторы проверяли и стерли все записи. «Убрать из сети всю эту хрень!» Аракчеев вскочил на ноги. «Чтобы ни одного видео не осталось! Подключи всех, кого только можешь!» «Там не только видео, но и фото, и статьи появились!» «Этот поток не остановить!» «Все хотят посмотреть и поделиться новостью о том, как студент Академии победил сильного мага его сиятельства!» «Найми хоть сотню человек, но останови это безумие!» Аракчеев аж подскочил на месте. «Ясно! Иначе пожалеешь!» помощник кивнул исчезая за дверью а князь рухнул обратно в кресло сжал кулаки и потряс ими такого унижения он еще никогда в жизни не испытывал и во всем был виноват владимир черкасов сынок убогого графа надо подумать как нанести ответный удар когда мы с живчиком добрались до дома я встретил тихона питомцы накормлены владимир григорьевич ответил он и живчик тоже покорми протянул ему поводок затем принюхался и в столовой вкусно пахло жареным мясом. Батя со Славиком о чем-то оживленно разговаривали. Уже хотел присоединиться к ним, но тут в дверь постучали. Слуг рядом не было, решил самому открывать. На пороге стоял Максим, хозяин свинки. «Привет, Володь!» – протянул он руку. «Как моя любимица? Ты написал сообщение, что можно вечером забирать. Привет, Максим! Да, с ней все хорошо!» «Пыхает газом так, что мало не покажется!» – улыбнулся я. Парень с облегчением выдохнул. «Отлично. Наконец-то я смогу с ней зарабатывать. А то, прикинь, матушка же ругается что бесполезного питомца в доме держу». «Мне лично плевать было, что там думает его матушка. Главное, я сейчас заработаю первые деньги на лечение питомцев. Теперь она точно не бесполезная», – кивнул я. «Подожди, сейчас принесу». Через пару минут я вернулся с Луизой и отдал хозяину, разрывая с ней временную нить. Максим прижал питомца к себе и нежно погладил, а свинка жалобно запищала. Она не хотела уходить. Привыкла так ко мне, что ли? «Ты уж извини, но лучше пусть она продемонстрирует свою способность где-нибудь подальше отсюда», усмехнулся я. «Хорошо, держи». Он вытащил из кармана смятые купюры. «Этого хватит? Если нет, то у матушки попрошу и принесу еще». «Хватит», отмахнулся я, хотя даже не знал, сколько он мне заплатил. «Так, надо подумать на цену таких услуг». «А то я так затраты на питомник буду полжизни окупать. Видно, что у парня денег нет, поэтому пусть платит столько, сколько может. Но свинка принесла пользу, за что ей отдельное спасибо. Мы попрощались, я наконец сел за стол, набрасываясь на еду. На дуэли потратил много маны, поэтому и аппетит зверский. К тому же нужно сходить в аномалию и восполнить запасы энергии. Володька, что-то я не понял, это ты?» Братец повернул ко мне свой телефон и показал видео, на котором Живчик атаковал Рихарда. А на нас готова была напасть огромная горилла. «Конечно, я. Не узнаешь, что ли?» Усмехнулся я. «Что там у вас?» Выглянул из-за газеты отец. «Во, посмотри!» Протянул ему телефон Славик. Старый Черкасов внимательно изучил видео и вопросительно уставился на меня. Пришлось все рассказать. «Да ты гонишь!» вспылил Славик. «Ты победил наемника Рокчеева? Вранье!» «Вот дурак! Ты ж сам все видел!» хмыкнул я. Батя же долго молчал. Видимо, переваривал услышанное и увиденное. Когда я доедал кусок сочного стейка, он, наконец, пробурчал. Теперь будьте осторожны. Оба! Князь не тот человек, который стерпит обиду. А уж тем более такой позор. Но я рад, Володя, что ты щелкнул его по носу. Тут отец Творрас на моей памяти улыбнулся. Пусть знает, что Черкасовы еще поборются. После сытного ужина я поднялся к себе и подошел к пантере. Ей уже значительно лучше, поэтому пришло время узнать, какую магической способность она владеет. Мы вышли с ней во двор, зашли за дом. Небольшое пространство есть, лишних глаз нет. Замечательное место. Ну что, Мира, прояви себя, улыбнулся я, погладив пантеру по голове. И отправил в ней нити маны. Сначала ничего не происходило. Мне даже показалось, что время еще не пришло. Ей нужно поднакопить сил. Но вот связывающая с питомцем нить вспыхнула. Вдруг между мной и Мирой появилось клубящееся облако, в котором мелькали красные искры. Облако сгустилось, меняет цвет на пепельный, а искр стало больше. Ну и что? Я провел рукой, рассекая это облако, но ничего не произошло. Да и запаха никакого не было. Только чувствовалась сильная магическая аура. «Что же это такое?» озадаченно проговорил я. В это время пантера сделала пару шагов мне навстречу. Она погрузилась в это облако. В следующую секунду ее глаза заблестели белыми бликами, и я увидел, что челюсть расширилась, клыки и когти удлинились. К тому же сама миры стала крупнее и массивнее. Пантера махнула лапой. Это движение было настолько быстрым, что я кое-как уловил его. Выходит, что, попадая в магическое облако, она усиливается и ускоряется. Отличная боевая способность. Притом облаком Пантера могла управлять, меняя его направление и скорость. Ну что ж, пришло время посмотреть на способность мира в действии. Пора в аномалию. Но еще момент. Я захватил с собой пакет с необходимой суммой, которую должен отдать за питомник. Наверняка там уже закончили. Лемура я решил в этот раз оставить дома. Вывел на улицу Живчика с Мирой и двинулся в сторону восточной окраины. Когда подходил к строителям, увидел, как прораб машет мне рукой. — Владимир, вы как раз вовремя! — прокричал он издали. — Мы почти закончили. Еще несколько пусконаладочных испытаний, заправка маны капсул для животных. Уже, в общем, можно принимать работу. Я подошел поближе, внимательно осмотрел освещенное прожекторами серое здание. Оно было... В два моих роста высотой и вроде бы без окон. Уверен, никто бы не догадался, что внутри находится питомник. Евгений Борисович подошел и, продемонстрировав пластиковую карточку, приложил его к пластине у двери. Металлическая дверь отъехала в сторону. В коридоре включились круглые светильники на потолке. С тихим шорохом зажужжала вентиляция. Я зашел внутрь и увидел, что все обустроено так, как мы и договаривались. Установлены и подключены современные оборудование, Обустроены четыре капсулы для питомцев. Еще над шестью склонились маги, настраивая их с помощью артефактов. Вот маги отошли в сторону. «Ну как?» – осторожно спросил прораб. «Все, принимайте». «Впечатляет», – признался я, окидывая взглядом просторные капсулы в мой рост. «Оплата сразу вам?» «Как удобно», – улыбнулся прораб. «Подпишем документы и оплатите остаток». «Здесь все», – протянул я им пакет. И кое-как сдержал печальный вздох. Отдаю почти все деньги, что удалось заработать. Евгений Порисович протянул бумаги и ручку. Я внимательно прочел документы и поставил подпись. Мы пожали друг другу руки. Строители начали собираться, деньги пересчитал один из людей на специальном артефакте. Да, все верно, ответил он. Мы попрощались с прорабом и его бригадами. А я, положив ключ-карту от своего питомника в карман, вместе с щенком и пантерой продолжил путь к аномалии. Как только оказались под куполом, я решил, что пора разделаться с той свиноматкой, которая представляла угрозу. Заодно проверю возможности пантеры в боевых условиях. «М-м-м, — рядом сформировался крыс. «Как же долго я этого ждал!» «Ты прав. Нам нужно восстановиться!» «М-м, адраная кошка больше не драная!» «Изменилась в лучшую сторону!» Он облетел вокруг Миры. «Еще бы! Я столько маны в нее влил! Сейчас посмотрим, на что она способна!» Я повел питомцев прямиком к гнезду свиноматки, и издали слышалось ее радостное хрюканье из гнезда. «Мира, тебе нужно расправиться с мутантом, приготовься», — передал я ей по связующей нити. Пантера поняла меня с первого раза, и почти мгновенно появилось облако, которое поплыло в сторону гнезда. К тому же было оно гораздо больше, чем в комнате, и энергии усилил ее способность. Когда пепельное облако полностью накрыло гнездо, пантера в два прыжка очутилась внутри». Замерцали ее здоровенные красные когти, затем показался хвост, затем здоровенный пятак свиноматки, который распался тут же на несколько частей. Пронзительный визг, рев, звуки борьбы заполнили пещеру. Не прошло минуты, как наступила тишина. «Пусть разнесет к чертовой матери это гнездо», — воодушевился крыс, который с любопытства залетел внутрь облака и наблюдал за боем. «Пожалуй, верное решение. Пока никто другой его не занял», — согласился я. Я дал команду мире. И тут же пух, перья, грязь и ветки разлетелись в разные стороны. Чтобы разрушить гнездо пантере, понадобилось гораздо больше времени. Когда все было кончено, я уже хотел пойти дальше. — Ого-гошенький хозяин, ты только глянь! — скрикнул крыс. Я подошел к нему и присвистнул. Прямо над гнездом находились залежи янтарных кристаллов. Примерно около сотни крупных камней. С собой у меня не было сумки, поэтому распихал кристаллы по карманам. Остальное прикрыл мхом и травой, чтобы мутанты не растащили. Пока я собирал и прятал камни, крыс куда-то испарился. Но вскоре явился вновь. «Ну все, можем уходить. Резервуары наполнили, миру потренировали, камни нашли», — обратился я ко всем. «Еще не все. Пойдем, что покажу», — махнул рукой встревоженный крыс. «Что такое?» — напрягся я. «Увидишь». Он полетел передо мной дальше, пролетая мимо гнезда. Мы прошли два поворота и оказались у входа в еще один зал. В нос ударил зловонный запах. А еще я каждой клеточке своего тела почувствовал мощную энергию. «Я боюсь один туда соваться», — прошептал крыс. «И правильно. Похоже, ты и есть логово того зверя, который чуть не убил меня. Помнишь те призрачные щупальца?» «О, разве такое забудешь?» — согласился крыс. «Мы пока не готовы ко встрече с ним, поэтому будем держаться подальше от этого места. По крайней мере, пока», — предупредил я. По пути живчик поджег молниями пять огромных пчел, которые решили нас проводить на выход и напоследок ударил жалом. Мира расправилась еще десятью насекомыми. Я заметил, что в этот раз пыхтящих холмиков стало гораздо меньше и дышать стало свободней. А это значит, что мы не только собираем кристаллы, но и чистим от всякой нечисти аномалию, что было отличной новостью. Я увидел питомник. Он светлым квадратом виднелся неподалеку. Завтра после занятий займусь переселением своих животных. «Да и сам перееду, чтобы быть поближе к зверятам». Там было несколько жилых помещений для персонала, и даже имелась своя столовая. На следующее утро мы вместе со Славиком пошли в академию. Если раньше он не хотел, чтобы кто-то видел нас вместе, то теперь весь светился от гордости. Еще бы, теперь его брат звезд до сети. Как оказалось, видео с дуэли за ночь набрало столько просмотров, что стало самым популярным, и теперь все только о нем отрубили». Его начали зачищать, видимо, люди Рокчеева, но оно гуляло вовсю по студенческим чатам, и эту лавину было не остановить. На обеде пошел в столовую, но тут рядом со мной появился Аркадий. Он схватил меня за руку, потащил к окну. Выглядел он встревоженным. «Что стряслось?» – удивился я. «Надо поговорить», – в полголоса ответил он и огляделся, не подслушивает ли кто. «Что-то с Тильдой? Заболело?» – насторожился я, пытаясь понять, что стряслось. «Все отлично с питомцем», – пробормотал он, когда мы остановились у окна. Это касается тебя. И новости совсем плохие. Тебя хотят уничтожить». «Пф, и кто же этот смельчак?» Усмехнулся я. «Их двое. Безродный Аракчеев. Вернее, Аракчеевский сынок, который учится у нас на последнем курсе», объяснил Аркадий. «Знаю я его, заочно познакомился», прервал я его, ухмыльнувшись. «И что они хотят сделать?» Аркадий снова оглянулся и повернулся ко мне. В его глазах читался страх. «Тебя хотят кинуть в адский колодец».